Владимир Тимофеев Цикл потерявшийся Книга четвертая Враг с планеты Земля Том второй Глава восемнадцатая На флору я прибыл всего через пять минут после полученного сообщения. Обратным ходом, через портал. Тратить драгоценное время на легальные перелеты было сейчас сродни преступлению. Дежурящий возле портала боец встретил меня выпученными глазами. Но, надо отдать ему должное, с удивлением справился быстро и доложился по форме. «Здравия желаю, милорд! Охотник второго призыва Талкус!» Селенс и Миладью в поместье?» «Так точно, милорд! Проводи!» Кроме баронессы, в ее кабинете находились «Нона», «Сабхат», «Газ» и «Борсий». Сама Пао стояла у дальней стены и прижимала к себе малыша Фавия. Напротив стола лежал труп. Из-под него по паркету рассекалась кровавая лужа. «Дир, ты пришел?» Выдохнула повар, делая шаг навстречу и начиная оседать на пол. Подхватить я ее не успел. Вместо меня это сделал Борс и Сабхат, а «Нона» аккуратно забрала из ее рук Фавия. «Что с тобой? Что?» Наклонился к усаженной в кресло женщине. «Риду украли!» Прошептала Пауэра и потеряла сознание. «Милорд, э, разрешите мне?» Без церемон отодвинул меня в сторону доктор. Только сейчас я наконец заметил кровь на плече баронессы. «Как это было? Кто-нибудь объяснит?» Вперед выступил Газ. «Вот этот?» — кивнул он на труп. «Попытался убить Милэди из Карамультука. Здесь была Нуна. Она успела выстрелить раньше. Диверсант тоже выстрелил, но промахнулся. Милэди задела дробью. Надеюсь, не сильно». «Жизненно важные органы не задеты», — буркнул Савхат. «Но госпожа баронесса никак не давала себя осмотреть, видимо, шок, боялась за сына, говорила, что с ней все в порядке и, как результат, обморок». «Я слушал Сабхата и чувствовал, что нахожусь в каком-то театре абсурда. В баронстве случилось немыслимое, но все, включая меня, абсолютно спокойны, как будто давно уже ждали чего-то подобного». А когда оно произошло, начали действовать по заранее отработанному алгоритму. В замок проник диверсант. Диверсант уничтожен. Баронесса ранена. Но, слава богу, легко. Я это видел через барьер. Ей оказывают помощь. Ее жизни ничего не угрожает. Похитили наследницу. По следам похитителей уже отправили четыре тройки разведчиков. Убили одной из няни Криды. Периметр перекрыт. На стенах выставлены наблюдатели. Всех находящихся в замке проверяют на причастность. «Чем ты его?» – спросил я у Нун и взглянув на труп. Женщина молча показала трофейный глок. Я также молча кивнул. Выдать ей пистолет оказалось решением правильным. Отпора от нее убийца не ожидал. Кстати, об убийце. «Кто это? Уже выяснили?» «Да», – наклонил голову третий. «Прибыл сюда с продовольственным обозом. Аркуш его опознал. Дарвас из Жерваки. Ни в чем предусудительном никогда раньше не замечался. Обычный крестьянин, как все». А сам Аркуш, он привел тот обоз и тоже теперь под подозрением. Тело диверсанта перевернули. Ничего любопытного не находишь? Взглянул я на Гаса. Двуликий. Пробормотал напарник секунд через десять. Определение исключительно точное. Действительно, при взгляде на труп могло показаться, что у него два лица, если смотреть с разных ракурсов. Похоже на своего рода развитие предыдущих вражин, которых мы называли безликими. У тех лица словно вообще отсутствовали, а вместо них на головы были натянуты маски, одинаковые и безжизненные. «Я, кажется, видел такого же в обозе дядьки Аркуша», — вспомнил внезапно Борсий. «Уверен?» У «Уверен, милорд». «Пошли, покажешь. Только осторожно, чтобы не спугнуть». В кабинете вместе с потерявшись сознанием Пао и Фавием остались Сабхат и Нуна. Я, Борси и Газ, держа на готове оружие, направились во двор замка, туда, где стояли телеги с провизией. Прибывшие в поместье обозники сидели рядком на корточках возле внешней стены. Время от времени кого-то из них поднимали и уводили в караулку, а затем возвращали, только уже к другой стене. Нормальный процесс дознания и проверки. Допросы, насколько я понял, вели калер и так. Так, по крайней мере, мне объяснил Газ. Когда мы обошли оба ряда подозреваемых, Борси покачал головой. «Нет, милорд, этого кадра здесь нет». В допросный подозрительный тип тоже не обнаружился, но Калер, выслушав примерное описание подозреваемого, тоже припомнил, что вроде бы да, он видел такого. «Надо у дядьки Аркуша спросить, он точно знать должен». Стару скринки, пока шло расследование, посадили под замок в караульной, на всякий пожарный, и чтобы проникся, раз диверсанты и, вероятнее всего, похитители Риды, прибыли в замок с его обозом. Ему за них и ответ держать. Сам Аркуш такой подход, по всей видимости, понимал, и строить из себя обиженного не пытался. На прямой вопрос, был ли в его обозе такой, ответил настолько же прямо. — Был, милорд, как есть был, упак из державки. — Из державки? Так же, как и Дарвас? Да, милорд, токма задорвался, я ничего сказать не могу. Не знаю, куда он делся. А вот лупак и где-то и половина державских уехали, стал быть первыми. Они живут дальше наших и луташевских, поэтому первыми и разгружались, а вся сумятица тут уже опосля началась. Когда, говоришь, они убыли? Ну, минуток за двадцать, как кто-то на мелди напал. Благодаря новым вводным ход расследования резко ускорился. Картины преступления прояснилась, Круг подозреваемых сузился до четырех человек. Как оказалось, сегодня к поместью прибыло около полусотни телег из четырех сел и нескольких больших хуторов. День сбора натуральных налогов за четыре последних месяца. Привычное дело для любого баронства, можно сказать, рутина. Десять телег и два десятка сопровождающих прибыль из державки командовал ими Лупак, племянник местного старосты. Ему помогал Дарвас, его старый приятель. «Они вели себя как-то странно», — сказал про них дядька Аркуш. «Как будто зубами больные спрашиваешь, цедят что-то в ответ, не в раз и поймешь, и шапки на головы натянули до самых бровей, а оба возниц у них вообще в капюшонах сидели, так что аж морд не видать, я-то тогда этому важности не предал, да вот видать зря, эх, знать бы заранее, а то оно о как повернулось». Разгружались в телеги в амбары, которые находились рядом с зданием, куда няньки водили Риду играться, чтобы не мешать важным делам ее матери. Заходил ли Лупак в это здание, никто вспомнить не мог, но именно он и его здоровазом возницы уехали из поместья с самыми первыми, и что они увозили в телегах, на въезде не проверялось. Бардак, безусловно, но тут уже ничего не поделаешь. Раньше такого не было, вот никому из охраны в голову и не пришло проверять. А после Державских из замка выехало еще полтора десятка телег, причем по разным дорогам. И силы в итоге, когда узнали, что баронская дочь пропала, пришлось распылять, что опять же давало похитителям фору. Дарваз же, как теперь стало ясно, специально выдержал время, чтобы его подельник удалился от замка как можно дальше, и только потом пошел убивать Милэдди. То, что у него это не получилось, вопрос второй. Нам же сейчас требовалось торопиться, но торопиться с умом, руководствуясь разумом, а не эмоциями. Свои эмоции я давил себе с огромным трудом. Клокочущая внутри холодная ярость жаждала выхода, и чтобы она не прорвалась наружу, приходилось сдерживать ее всеми силами. Бешенство, ненависть, гнев и нетерпимое желание кого-то прикончить. Нормальные чувства для всякого человека, попавшего в такую же, как у меня, ситуацию. Жаль только, что наказать похитителей и вернуть дочь они не могли. Самое первое, что, кстати, мне пришло в голову, это откатиться назад по времени и жестко переиграть все, что случилось. Увы, и это подтвердило Мэла, желание оказалось несбыточным. Переиграть уже свершившееся прошлое невозможно, особенно если ты о нем знаешь. Нарушить принцип причинности нельзя по определению». Природа просто не даст этого сделать. Максимум, что она может позволить, это сделать переигровщика простым наблюдателем, заключенным в пространственно-временном пузыре, да и то без всякой гарантии. Ведь если мироздание внезапно решит, что наблюдателю там делать нечего, пузырь схлопнется, поэтому, хочешь-не хочешь, действовать приходится по старинке. Кто отправился на дорогу в Державку? Дасти, милорд, и двое охотников. Связь с ними есть. Ответить так не успел. Со стены над воротами закричали: Группа один возвращается! Там, кажется, раненый! Мы с гасом быстро забрались на стену. Следом туда поднялся и борсий. По дороге в сторону замка неслись двое всадников. В одном из них я узнал Дасте, другой, мне неизвестный, вовсю прижимался к шее коня и, наверное, вправду был ранен. Не открывать! рявкнул я, бросившись к воротам стражникам. Ну как же, так же! Любил Борсия газ. «Милорд все правильно делает. Сперва надо убедиться, что это все еще наши». «Все еще наши. В нынешних обстоятельствах определение наиболее точное и адекватное. Кто знает, может, их тоже уже превратили в каких-то двуликих, безликих и направили в замок, чтобы открыть ворота? Для кого?» Ответ на последний вопрос мы получили практически сразу. «Там какие-то твари!» — заорались над вратной башней. «Страшилища!» — донеслось с другой стороны. «Противник в подлеске! Количеством свыше десятка!» — прокричали с донжона. Не узнать особи саранчи даже на расстоянии свыше полуторатин я, конечно, не мог. Откуда они тут взялись, рассуждать было некогда. «Рассредоточиться! Приготовиться к отражению атаки!» — прогремел возле ухо зычный голос напарника. «Приказ правильный, но для победы над тварями нам требовалось кое-что помощнее». «Работаем ноль!» – бросил я Борсу и Гасу, и, не дожидаясь ответа, кинулся в репликаторную. Вариант, как действовать в случае внезапного нападения на поместье крупными силами и с разных сторон, мы обговаривали не единожды. Противник, правда, предполагался другой, но не суть. Главное было успеть, успеть раньше, чем враг доберется до стен. Когда я опять оказался на улице, с крыши донжона уже вовсю погромыхивали очередями крупнокалиберный корт, а на стене, над воротами, третий прилаживал между зубцами сошки готового к стрельбе печенека. Быстро оценив обстановку, я потащил свою вундервафлю на стену напротив. Три направления – север, запад и юго-запад – прикрыть их вполне хватало, чтобы отразить прямую атаку. На востоке и юго-востоке к поместью примыкало болото, а ведущую через него гать легко могли держать под огнем бойцы с обычным оружием – карамультуками и дальнобойными арбалетами. Твари через болото не лезли. Они предпочли напасть на нас по суху за что, собственно, и поплатились. Больше всего особей до полусотни перло с запада, по неширокой лощине, плохо просматриваемой от ворот. Борс отработал по ним на заглядение. Пули калибра 12,7 мм крошили сранчу в мелкий фарш, отрывая конечности, бошки и вспарывая хитиновые панцири, как бумагу. Севера, с той стороны, где ворота, тварь атаковала разу в два меньше, и к стенам они не особенно торопились. Видимо, это был маневр, призванный отвлечь защитников замка от основной группы, идущей через лощину. Чтобы выбить этих кузнечиков под чистую, Гассу пришлось весьма постараться. Но он, тем не менее, справился. Ни одна гадина до поместья не добралась, и ни одна не сбежала. Мне, как обычно, досталась самая интересная часть программы. На мою долю выпало завершить этот бой, поставить в нем, так сказать, жирную точку. Та саранча, которая подошла к поместью с юго-западной стороны, скопилась в низинке перед холмом. Вероятнее всего, она имела задачу пересечь возможный отход обитателей замка. А возможно, это был просто резерв на случай, если основная толпа не сумеет быстро покончить с засевшими в поместье людишками. Позиция почти идеальная. Не в смысле, чтобы атаковать, а в смысле, чтобы оказаться накрытыми одним разом вместе со сосредоточения. Инструмент для такого накрытия я установил на площадку перед стеновым ограждением. Автоматический гранатомет АГС-30 – штука убойная. На открытой местности, да без нормальной защиты, против него никакая пехота не устоит. Панцирь и на противнику не помогли. Штатные осколочно-фугасные ГПД-30 по таким целям работали замечательно. На то, чтобы отстрелять всю коробку, все 30 выстрелов ушло чуть меньше минуты. Мог бы и побыстрее, но торопиться сейчас не стоило. Главное было накрыть низинку по максимуму, целиком, чтобы ни одной живой твари в ней не осталось. Когда дым рассеялся и стрельба со стен прекратилась, никаких шевелений в окрестностях замка не наблюдалось. Все ли противника уничтожены, мы проверяли с помощью дронов. Памятуя о способностях нынешней саранчи вырубать технику и ставить противоплазменные и антиэлектрические экраны, поднимать беспилотники в воздух во время боя я не решился. Те же соображения касались и челнока. Рисковать им, пока по баронству шляются разного рода безликие и членистоногие, мне не хотелось. По результатам боя никто в замке не пострадал, ничего не разрушилось. Отражение атаки сранчи выдалось для нас относительно легким. Однако это не снимало основную проблему. Как найти похитителей Риды и вернуть девочку? Само нападение, как мне кажется, имело одну из целей задержать нас в поместье и дать лупаку с присным время, чтобы скрыться с ребенком. Теперь, после боя, наша задача существенно усложнилась. Куда ушел этот двуликий с помощниками, приходилось только гадать. Не Дасти, не вернувшийся вместе с ним раненый, ничего по этому поводу сказать не могли. К счастью, оба оказались нормальными, переформатированными. Но на этом везение и закончилось. Еще одного бойца из их тройки твари все-таки прихватили. «Попали в засаду, милорд», — глухо сообщил Дасти о встрече с кузнечиками-переростками. Рикен двигался первым, мы даже ничего сообразить не успели, как на него эти гады выскочили. Пополам мужика разорвали, и к нам. Троих мы прикончили, а перезарядиться уже не смогли. В круша какой-то гадостью плюнули, стволы в хлам, короче, еле ушли от уродов. Другие три тройки разведчиков, отправленные по следам похитителей сразу после нападения на Мелади, назад не вернулись. Их судьба была неизвестна, но, скорее всего, они все погибли, ведь Саранча подступала к замку как раз по тем направлениям, по которым ушли разведчики. Борс предлагал направить гонцов во все селения и хутора. Каллер с ним соглашался, но перед гонцами советовал отправить туда голубей с сообщениями о случившемся. Так опасался того, что в местных лесах все еще может таиться враг, одиночные гонцы станут для него легкой добычей, поэтому посылать надо не гонца, а отряды. Но так как бойцов в поместье не так уж и много, нужно вооружить тех, кто прибыл сюда с обозом. Газ требовал от меня разрешить поднять в небо шаттл, и уж тогда, в принципе, это было правильно, но что-то меня все-таки останавливало, что именно мне подсказала Мелла не надо летать вы все равно не успеете слишком большая площадь для поиска куда не успеем Вышнил я в этой фразе самое главное отвечать прямо под селенка не стало ридом непростая девочка ее родители обладают уникальными в этом мире способностями и она не могла их не унаследовать подумай об этом а еще подумай о том чтобы она могла взять от каждого думать мне пришлось быстро времени на раскачку не оставалось белые и золотистые именно эти два цвета два типа барьерной энергии прошлое и настоящее выплюснули мы с пооры на алтаре родового святилища именно их должна была унаследовать наша общая дочь бело золотистый след в окружении слабо оранжевых и зеленых был отчетливо виден в барьерном зрении конечно часа через три и то и другое исчезнет, но столько мы ждать и не будем отправимся прямо сейчас «Мне нужны четверо пять раз индексами не ниже тринадцати!» Команду сформировали за пару минут. Помимо меня и Гаса в нее вошли Борс, Лурф и Калер. Больше высокоиндексных среди бойцов не нашлось. Точнее, один все же нашелся. Так, имевший ровно тринадцать, но его мы решили оставить в замке, поскольку он был единственным, кто кроме нас умел обращаться с Кордом и АГС 30 В путь двинулись практически сразу, на лошадях. Газ, правда, ворчал, что на челнике все равно и быстрее и удобнее, но оспаривать мой приказ не пытался. Из оружия с собой взяли дробовики и гранаты, плюс печенек с запасом патронов и всякое холодное режущее. Еще я попросил у напарника мной же подаренный глук. Штатному пулеметчику он как припарка мертвому, а мне может и пригодиться. Сидельные сумки набили мешками с порохом. Конечно, какой-нибудь тротилгексоген выглядел бы предпочтительнее, но такие ВВ я здесь принципиально не изготавливал, чтобы не создавать прецедент. Хотя, если честно, у самого за спиной кое-что все же имелось. Газ на это что-то с интересом посматривал, но вопросов хвала небесам пока что не задавал. Модернизированные антиэлектрические пояса были у каждого. Твари, если не такие, как в космосе, могли плеваться плазмой, поэтому защищаться от них стоило старым проверенным способом – отключением электричества. Первой контрольной точкой стал окраины склинки. След привел прямо к кострогу – таможенной зоне для прибывающих из мира без времени. Проникать внутрь решили не через ворота или калитку, а более, так сказать, креативно. Небольшой мешок пороха, примерно на пару кило, детонационный шнур, поджог, подрыв, проломленный частокол, облако сизого дыма, короче, все как в кино про ковбоев и чингачгука. Насколько нам было известно, за острогом и находящимся в нем порталом постоянно следили шестеро, трое бойцов караульной службы, мытарь-таможенник и бывший хозяин участка с женой. Последние двое являлись какими-то родственниками дядька Аркуша. Оба в довольно преклонном возрасте, поэтому их и не выгоняли, а даже наоборот пристроили к делу, назначив типа с завхозом и сторожем. К несчастью, на территории за забором живых мы не обнаружили. Условно живой оказалась лишь сторожиха. Шаркающей магнитной походкой она вышла из двери Гауса и вскинула крамультук. Газ успел выстрелить первым. Короткая очередь из печнега опрокинула безликую наземь. Всего через миг слева и справа грохнули винтари Лурфа и Калера, а чуть погодя стволы разрядили и мы с Борсьем. Две особи саранчи остались лежать на песке с пробитыми панцирями. На этом противники кончились. Убитые наши нашлись внутри хоспостройки растерзанные, изувеченные, частично обглоданные. След Риды и похитителей вел из острога наружу, через вторую калитку, и выглядел более ярким, чем раньше. Это сразу добавило мне оптимизма. Видимо, Лупак и компания на какое-то время здесь останавливались, и, значит, наше отставание от них сократилось. Дальше была настоящая гонка. Шесть с лишним часов мы пришпоривали коней, стараясь догнать похитителей. След становился все более свежим, и мне начинало казаться, что мы их вот-вот настигнем. Увы, но сучиться этому было не суждено. На въезде в державку нас остановила толпа местных жителей. «Милорд, смилуйтесь, не попустите!» Узнал меня, бухтавшись на колени один из толпящихся. Следом за ним в пыль рухнули и остальные мужики, бабы, детишки. Они голосили на все лады, и чтобы унять их, пришлось даже пальнуть пару раз в воздух. Что у вас тут? Отвечайте четко и ясно! Рявкнул я давишнему мужичку. Беда у нас, барин! затерриторил тот, по секунду наглядываясь. Страшидлы какие-то старосту нашего слопали!» «Загрызли? Как есть загрызли?» — уточнили в толпе. «На куски разорвали, и жинку его тоже тогось, а сыновей лика лишили обоих. Они теперь по деревне ходят, лютуют, живность всякую чудищам на прокорм тащат». «Так, стоп!» — поднял я руку. «Охотники среди вас есть?» «Есть, как-нибудь! Да, только карамультуков нема!» «Одни арбалеты да луки, а луки их не берут». «Понятно. Тогда собирайте детей и отводите их к лесу. А мужикам найти любое дреколье и встать на околице, за кустами, чтобы, если какая тварюга попрет из деревни, встретить ее как положено. Ясно? Ясно! Чего ж не понять-то?» Особой решимости у местных крестьян я не заметил. Но хорошо, что хоть сразу не разбежались. На сей раз, прежде чем идти разбираться с тварями и безликими, запустил в село беспилотники. «Вот они где, голубчики!» Мстительно пробормотал Газ, глядя на монитор. Судя по передаваемым с дрона данным, саранча расположилась в каком-то сарае на подворе убитого старосты. Двое зомбированных сыновей погибшего отыскались поблизости, в соседнем дворе. Они неподвижно стояли возле колодца, держа в руках тесаки. Если не знать подоплеку, их запросто можно было принять за статуи. Ну, зомби, они и в Африке зомби. Чего-то иного от них и не ожидалось. В деревню вошли пешком. Дрон остался висеть над подворьем старосты, продолжая передавать картинку с земли. Лурфа и Калера я отправил к безликим, поставив задачу нейтрализовать их, не убивая. Сам вместе с Гасом и Борсием двинулся к логову тварей. Зачищать его решили стандартно. Две-три гранаты во двор, затем ломаем калитку, очередь из ПК, еще две гранаты в сарай, добиваем выживших. Так, собственно, все и произошло. Единственное отклонение от первоначального плана случилось, когда дополнительно выявилась еще пара особей, скрывавшихся под навесом для лошадей. Этих мы приголубили из карамультуков упор, едва увернувшись от щелкающих в опасной близости жвал. На все про все ушло минут десять, и дважды постолько же мы потратили на проверку прочих подворий. К счастью, других тварей в деревне не обнаружилось, а оба безликих так и остались стоять столбами в соседнем дворе. Видимо, перестав получать команды от саранчи, они, как и прочие их собратья, впали в транс-ожидания, и непосредственной опасности больше не представляли. Вернувшиеся в село жители жаждали мщения. Позволить им просто прикончить этих двоих я не мог, взять их с собой тоже. Оставить в деревне означало отложенный вариант линчевания. Хочешь, не хочешь, пришлось воплощать идею чудесного оживления. Я вынашивал ее уже второй месяц, но откладывал из-за нехватки ресурсов. Ампул в шкатулке Милорда Салватоса почти не осталось. Их стоило поберечь для чего-то действительно важного. Необходимость появилась только сегодня. Две ампулы, два укола. Так же, как раньше, в течение секунд тридцати ничего не происходило, а затем безликие рухнули землю и загнулись дугой, но почти сразу затихли. Я выждал для верности пять минут, но, увы, оба остались лежать неподвижно». Дыхания не было, пульс не прощупывался, инъекции закрепления не сработали. Эксперимент провалился. На зомбированных саранчой это средство не действовало. Требовалась другая методика. След реды и похитителей вел дальше на север. И чем дальше мы гнали коней, тем крепче становилась моя убежденность в том, что я знаю, куда торопились лупак и компания. К болоту, отделяющему княжество от зоны огненного тумана, мы подресили практически в сумерках. Коридор безопасности, когда-то прибитый мной от светилища к берегу, все еще не закрылся. Барьерные нити из золотисто-белого и зеленого-оранжевого тянулись прямо туда. Через болотную полосу кто-то построил гать. Вероятно, те самые люди, которые стали сейчас безликими и двуликими. Жалко, что я в свое время не сделал поправку на извечное человеческое любопытство и подспудную жажду помародерить то, что плохо лежит. «Попробуем беспилотники?» С сомнением пробормотал третий. Я покачал головой. «Беспилотникам не получится. В тумане электромагнитное поле не действует. И времени мало. Часа полтора и ночь. Так что пойдем без разведки. И не по коридору». Лошадей оставили около леса. В зоне от них толку не было. «На гате нас никто не остановил. В туман мы вошли тян на пятнадцать правее уже имеющегося прохода. Если мои спутники и испугались, то виду не подали». Ни один из них никогда раньше не пересекал границы туманной зоны. И если бы не я, то никогда бы и не пересек. А так получилось вполне безопасно. Мы двигались, словно бы в пузыре, за пленкой которого вовсю бушевала стихия барьера. Но внутрь я ее не пускал. Зачем мне это понадобилось? Да потому что засаду на нас враг мог устроить только в самом коридоре. Только там обычные люди имели возможность спокойно пройти к святилищу. Только там их можно было остановить. Мои предположения о засаде полностью подтвердились. Всего через четверть часа мы наткнулись на затаившихся с обеих сторон прохода членистоногих. Их было десятка-два, и если бы они ринулись на нас всей толпой, боюсь, мы бы с ними не справились. А так получилось очень даже неплохо. Те, что находились с нашей стороны, мы перебили кинжальным огнем из пяти стволов, а тех, что расположились дальше, газ исполосовал в одиночку из пулемета. Разобравшись с засадой, двинулись дальше. Похитители Риды настигли практически возле святилища, прикрывающих лупака безликих. Я пристрелил сам, из глока. С главарем, к сожалению, этот финт не прошел. Он тащил Риду у себя на спине, и я побоялся зацепить при выстреле девочку. «Не стрелять!» — приказал я, остановившись у края поляны, на которой располагалось святилище. Барьер на поляне отсутствовал. Всего только шаг отделял нас от зоны, где могло действовать энергетическое оружие. И наши враги это знали. Сам мавзолей и пространство вокруг него буквально кишело тварями. Те, что крутились снаружи, держали пары передних конечностей поднятыми, и в каждой горел плазменный шарик. Если бы мы решились сделать последний шаг и зайти в зону, нас встретило бы море огня. Стрелять по тварям в ответку мы не могли. Лупак уже скрылся за скопичем саранче, И вызволять Риду нам теперь требовалось в рукопашную. На коротке. Ситуация аховая. Хуже, наверное, не придумаешь. «Что будем делать, камрад?» — негромко поинтересовался третий. «Драться!» — процедил я, вытягивая из-за пояса МСЛ. «Дело!» — кивнул напарник, скидывая с плеча пулемет и обнажая свой старый еще гладиаторский меч. «Я с вами, милорд!» — встал рядом Борсий тоже с мечом. Лурфу и Калеру я приказал оставаться за границами зоны. И прикрывать нас огнем, полить по тем тварям, которые будут пытаться напасть на нас с флангов. Закреплению этих двоих не было. Поэтому и защиту от плазмы они не имели. Мы с Гасом и Борсим разошлись вдоль границы на десятых шагов друг от друга. Я сплюнул на землю и рявкнул: Погнали! И мы погнали. Такого побоища завсегдатые флорианских арен не смогли бы припомнить аж со времен праздника трех святынь в главном цирке Ландвилья. Я чувствовал себя настоящим бельсерком. Резал тварям конечности, рубил их уродливые черепушки, колол фасеточные буркалы, кромсал панцири, закрывался от ответных ударов складным композитным щитом. Газ ввел их в стандартную комплектацию наших бойцов сразу, как стал командиром баронской дружины. Саранча атаковала нас молча, слышался только скрип челюстей, хруст суставов да глухие шрибки от слизью ошметков. Что любопытно, противники так и не смогли перестроиться. Они с непонятным упорством пытались разить нас плазмой. Горячие сгустки срывались с конечностей и летели куда угодно, но только не в цель. Искажающее поле действовало даже в ближнем бою, когда деваться, казалось бы, некуда. Газ дрался от меня справа, Борс слева. Время от времени позади громыхали одиночные выстрелы карамультука и короткие на два-три патрона пулеметной очереди. То одна, то другая особь валилась на землю грудой разодерного хитина, но все равно их было слишком много, и мы продвигались до отчаяния медленно. Мелькающая впереди голова Двуликова отдалялась от меня и приближалась к раскрытым дверям святилища. В темном проеме уже различался знакомый трехцветный алтарь. На его чаше сидела какая-то слишком уж крупная гадина. — Это их матка! — неожиданно прозвучал в голове голос Меллы. — Матка! — Так вот почему у них тут такое кубло. Секунд через десять лупак добрался до алтаря и полез на него вместе с Ридой. Внутри у меня все словно похолодело. Неужели хотят принести ее в жертву? Я заработал лопаткой еще интенсивнее, но уже чувствовал, что не успеваю. На чашей зажлось портальное зеркало. Пара ударов сердца и лупак с девочкой исчезли за радужной пленкой. Еще через миг портал лопнул. От сдавившего горла спазма стало трудно дышать. Хотелось орать благим матом, рвать и метать, выкинуть щит и вцепиться зубами в ближайшую тварь. «А ну, не дури!» — зло прошипела соседка. «Порталы в таких местах бесследно не исчезают. Ищи, куда он ведет!» Слова подселенки показались мне ушатом воды, вылитым на разгоряченную голову. «Действительно, это же место силы! Других таких во вселенной раз-два и обчелся!» Не переставая отмахиваться от саранчи с саперной лопаткой, я переключился с обычного зрения на барьерное. Мэлла была абсолютно права. Отпечаток портала никуда не пропал. Он просто медленно таял, и пока его свет совсем не исчез, я сумел выяснить, куда же он все-таки вел. Продолжать рукопашную больше не было смысла. «Газ! Борс! Отходим!» Выйти из боя оказалось не так уж сложно, как думалось. Мы просто отступили к краю поляны, и твари нас не преследовали. Они лишь продолжали поливать нас плазмой, как будто бы выполняя заложенную в них программу. Стрельба прекратилась, когда мы переступили границу барьерной зоны, где электричество снова переставало работать, и плазменные шары предсказуемо гасли. Едва оказавшись там, газ сразу же отобрал у калера печенек и развернулся к святилищу. «Стой! Подожди!» Остановил я его. «Мы сделаем по-другому, надежнее». Оставшиеся в живых твари плотно сгруппировались около и внутри мавзолея. Видимо, готовились защищать свою матку. Выбивать саранчу из-за каменных стен обычными пулями означало не только расходовать ценный боезапас, но и терять еще более ценное время. Сунув лопатку за пояс, я подхватил валяющийся на земле тубус РПО «Шмель». Как знал, что понадобится. Скинул его на плечо, прицелился. «Сзади не стоите?» За спиной прошуршала трава. Каллер и Лурф отбежали в сторону. Я коротко выдохнул и потянул за спуск. Термобарический боезаряд вонзился в дверной проем, подобно искрящейся молнии. В святилище полыхнуло огнем, а затем громыхнуло так, что я едва не оглох, и мавзолей и окрестности заволокло клубами плотного дыма. А когда он рассеялся, добивать там было практически некого. Только одна тварюга еще сучила конечностями, пытаясь встать, но после выстрела борсия присоединилась к своим убитым товаркам. Алтарь, как это ни странно, остался целым. Разрушь его! Даже не попросила, а приказала Мелла. До основания! Или через него опять придут твари. Спорить я с ней не стал. Добравшись до мавзолея, мы обложили чашу мешками с порохом, приладили шнур и чиркнули спичкой. Пороховая мякоть горела примерно минуту. За это время мы успели отбежать на безопасное расстояние и укрыться за толстыми стволами деревьев. Алтарь и святилище разнесло вдребезги. В барьерном зрении было отлично видно, что поток текущей из земли силы иссяк полностью. От него даже ручейка не осталось. «А теперь ходу!» — приказал я, закидывая на плечо второй огнемет. «Бегом! От оси коридора, не отклоняться!» До края болота мы добежали минут за двадцать. Неслись, словно угорелые. Коридор безопасности стягивался за нашими спинами, как молния за застежкой. О том, что он закрывался не сам, а при моей непосредственной помощи, парни не знали. Поэтому лишь убыстряли темп, боясь оказаться настигнутыми, страшным барьерным огнем. Границу туманной зоны, а следом и гать мы пролетели махом, и, только достигнув противоположного берега, рухнули, наконец, на траву. На небе уже светила луна и в ее призрачном свете оставшиеся позади туманные сполохи отражались на глади болота, сплетающимися в агонии щупальцами. «И что теперь?» — глухо спросил меня Газ, едва отдышавшись. «Возвращайтесь в баронство!» — приказал я, вставая. «И передайте миледи, я скоро вернусь. Средой, пусть не волнуется!» — сказал и шагнул в шестимерность. След от исчезнувшего портала вел к Мегадея.